Глава 6 Когда Марченко тяжелой поступью вошел в кабинет вслед за Эрни, Алик разговаривал по телефону. Его начальство наконец-то изволило сообщить, что с местной полицией все улажено и дело официально поручено ему. Вот только стоило ли радоваться? Во-первых, в дело ввязалась Дейзи. Хорошо еще, что он может за ней приглядывать и тем самым убережет от самой себя. Что же касается подозреваемых, он почти ничего не узнал. Можно было с тем же успехом задавать вопросы стаду овец. Творческий темперамент, вопреки предсказанию Дейзи, отсутствовал у всех, кроме пылкой испанки. А может, проявился в особом богемном умонастроении, которое заставляло артистов бояться полиции. Их даже во лжи нельзя было обвинить, ему, по сути, ничего не рассказали. Ни у кого не было предположений, почему отравили Бетину абернати. Ни один не знал ничего о цианиде, и никто не видел, чтобы в штоф или стакан что-то подмешали. Все, кроме миссис Говер, были настолько погружены в свои мысли, что, готовясь ко второму отделению, что ничего никого вокруг не замечали. А у всех посторонних, заходивших в гримоуборную солистов, были на то объяснимые причины. Например, миссис Говер зашла поздравить супруга с успешным выступлением. Мисс Блейс, как и говорил Капельдинер, забрала у Мюрил ноты, которые оставила в доме Абернати. Левич, не найдя Кокрейна в дирижерском кабинете, пришел спросить у него про вторую часть реквиема. Алик не сомневался, что и Кокрейн находится в уборной по причине, связанной с музыкой. Его жена, разумеется, искала мужа, А Бернати просто хотел увидеться со своей супругой. Все логично, но совершенно бесполезно. Судя по виду Марченко, на него тоже не стоило возлагать надежд. Лицо русского баса ничего не выражало. По крайней мере, та его часть, которую не скрывала роскошная черная борода. Он стоял у стола, вперевшись взглядом в стену. Алик обернулся было поглядеть, что так привлекло его внимание. Если бы не знал, что там висят ничем непримечательные часы. Прошу, садитесь. Ответом ему был отсутствующий взгляд. Алик махнул рукой на стул. Русский медведь сел. Алик посмотрел на Эрни Пайпера, а тот пожил плечами. Ему велели привести того, с кем разговаривала в тот момент Дэйзи. Значит, Марченко удалось с ней сколько-то пообщаться. «Я должен задать вам несколько вопросов, сэр». «Не понимаю», — рявкнул медведь. в упарле франце?» Алик знал, что многие русские мигранты говорят по-французски, как и получившие утонченное образование девушки, круга Дейзи. «Говорю только по-русски», — густой бас придавал словам Марченко убедительности. «Похоже, нам нужен переводчик». «Пайпер, узнайте, мистер Левич еще здесь?» «Нет!» – Марченко вскочил на ноги и, уперев кулаки в столешницу, навис над Аликом. Пайпер шагнул было вперед, но Алик сделал ему знак остановиться. «Левич? Нет! Жид! Нет! Жид?» «Если этот человек питает необъяснимую ненависть к евреям, с Левичем тем более ничего от него не добьешься. Ладно, пусть подумает хорошенько» а утром будет ему переводчика может, и сам английский вспомнит. На стене справа от Алика висел календарь. Алик подозвал к нему Марченко, указал на певца, на себя, потом на завтрашнюю дату в календаре и произнес медленно и отчетливо «Завтра, в понедельник, с переводчиком, а пока можете идти». Потом сопроводил растерянного русского к выходу. Но он же разговаривал с мисс Дэл Римпл, шеф. Я сам видел». «Очень вероятно. но ну, какой смысл сидеть здесь до ночи и ждать? Мне еще с другими нужно поговорить. С Кокрейнами, Финчем и, если получится, Собернати. Ступай, Эрни». Когда Алик лишил Дейзи общества Марченко, к ней подошли попрощаться Говеры. Гилберт Говер хорохорился, но хватался за руку жены как утопающий за соломинку. Потом они обменялись несколькими словами с Кокрейнами и ушли. Дирижер заговорил с тщедушным органистом, резко выдернув того из мечтаний. А миссис Кокрейн подошла к Дейзи. «Позвольте представиться», — сказала она тоном, предполагающим, что Дейзи не вздумает считать себя с ней ровней. «Урсула Кокрейн, а вы мисс Делримпу?» Дейзи так и подумывала ответить «да» достопочтенная мисс Дэл Римпл, чтобы сбить спесь с миссис Кокрейн. «Да», — ответила она просто, — «я Дейзи Дэл Римпл». «Что ж, приятно познакомиться», — миссис Кокрейн усела с ней рядом. Ее макияж, на самом деле, был наложен очень умело. Хоть возраст ей почти не убавил, а чернобурка была слишком роскошна. Бриллианты на шее должно быть стоили целое состояние. «Наверное, она носит их, чтобы отвлечь внимание от лица», — сочувственно подумала Дейзи. «Нелегко соответствовать молодому и красивому мужу». «Как ужасно!» — продолжила жена дирижера. «Ужасно! Бедный Мюрилл и мистер Абернати совершенно потрясены». «О да! Такая потеря для них обоих! Но полиция зря считает, что это отравление. Может, у мисс Уэсли просто случился удар...» Тогда, по крайней мере, в утренней газеты новость не попадет, и у нас будет время подумать над тем, что говорить прессе». «Очень удивлюсь, если репортеры еще ни о чем не прознали», — возразила Дейзи «По-моему, среди зрителей был критик из «Таймс», и он сразу же побежал искать телефон. Надо ловить сенсацию, как же солистка упала замертво на сцене. «Какая низость! Недопустимое поведение! У газетчиков совсем стыда не осталось». «Боюсь даже подумать, как все это скажется на карьере моего мужа». «Вашего мужа? А других солистов?» «О, иностранцам не о чем беспокоиться. Они уедут туда, откуда приехали. И чем быстрее, тем лучше. По крайней мере, для бедной Дженнифер Говер». Снисходительно добавила миссис Кокрейн. «Каким жалким существом надо быть, чтобы с таким мириться?» «Что же касается Гилберта Говера, он быстро сдает. Голос уже не тот, а растратил себя». А вот Эрик, он восходящая звезда, и будет очень жаль, если из-за кончины мисс Уэсли он не получит рыцарского титула. Рыцарского титула? А почему бы и нет? Многих дирижеров произвели в рыцари Вспомните Холли, Вуда, Коэна и других. Сэр Томас Бищем стал рыцарем, пусть даже год спустя ему достался баронетский титул отца. Мой отец был баронетом. «Сэр Дэнзил Вернон!» «Как несправедливо, что вы не могли наследовать его титул!» осмелилась заметить Дейзи. «Саму ее титул они очень-то заботили, хотя иногда она представляла, какой была бы ее жизнь. Достанься ей, фэр Акрс!» «Совершенно верно!» – кивнула миссис Кокрейн, обрадовавшись, что Дейзи ее понимает. «Титул Эрика будет своего рода компенсацией!» но ну, если только скандал не положит конец его надеждам!» Полагаю, вы правы, у Бетины был удар, но если представить, что ее убили, кто, по-вашему, мог бы это сделать? О, я думаю, это сестра. Она совсем без гроша, а Бетина все оставила ей. А откуда вы знаете? Миссис Кокрайн неопределенно махнула рукой. Слухи, обычно все дело в деньгах. А вон идет тот малыш-полицейский. Инспектор послал за моим мужем. Не представляю, зачем им Эрик? Что он может им рассказать? «Миссис Кокрейн, господин старший инспектор, хотел бы поговорить с вами». «Со мной?» Она выглядела разгневанной. Однако Дейзи показалось, что в непреклонном взгляде промелькнул испуг. «Прошу вас, мэм». «Что ж, прекрасно. Должна сказать, что полиция становится все деспотичнее с каждым днем». Кокрейн перехватил ее у двери и что-то негромко сказал. А потом направился к Дейзи оставив мистера Финча мечтать о музыке. «Вы, мисс Дел Римпл?» – слегка поклонился красавец-дирижер. Очевидно, забыл, что Мюррил их уже представила друг другу. «Пожалуй, если я назовусь, это будет верхом ложной скромности. Позвольте присесть?» «Да, пожалуйста, мистер Кокрейн. Конечно, я знаю, кто вы. Концерт был восхитительным. Пока дейзи нарочно не договорила». «Ах, неудачное стечение обстоятельств. Бедняга Абернати, конечно, очень подавлен. Кокрейн говорил это все как-то легко, словно просто потому, что так требовали приличия. Бетина для него была всем. Скорее всего, он теперь оставит преподавание, да и руководство хором тоже. Мы много без него потеряем. Не вижу причин так поступать. Напротив, работа поможет ему отвлечься от мысли об утрате. Он же ведь не только жену потерял». Он теряет зрение, уже не видит то, что прямо перед носом, бедняга. но ты не видит, вот и разучивает скором то, что знает наизусть. Скорой это не поможет, ничему на он их научить-то не, не может, не в состоянии. Как ужасно! Да, и очень печально. Нужно будет предложить ему свои услуги в качестве дирижера прощального концерта. У нас пенсии нет, к сожалению. «Говер тоже скоро уйдет. Остается надеяться, что он-то откладывал на черный день. Хотя я сомневаюсь, он слишком много тратит на женщин». «В отличие от самого Кокрейна», — подумала Дейзи, — «о Ливии от него нужны были только связи». «Но я не должен говорить такие вещи благовоспитанной девушке». И «Я не так наивна, мистер Кокрейн», — саркастически заметила Дейзи, «надеясь, что он скажет что-нибудь еще о Гилберте Говере. Я видела его с мисс Делла Коста. «Значит, понимаете, ему нравятся знойные южные красавицы. Все, все очень удивились, когда он закрутил роман с Бетиной, то есть с Бетиной Абернати, совсем не в его вкусе». «Так вы знаете о них?» «Мир классической музыки довольно тесен, а уж оперно и подавно, ничего не утаишь». Сказано это было с искренней горечью. Бетина же прознала о его интрижке с Оливией. Гилберту следовало быть осмотрительнее. Уже одна репутация миссис Абернати заставляла задуматься. «Я слышала, что с ней было нелегко ладить». «Это очень мягко сказано». «Но почему? Что она сделала мистеру Говеру?» «О, она эм, поддалась его чарам, надеясь, что он устроит ее в Ковенгарден». «У него там уже никаких связей нет. Он всю жизнь там поет, да». И в лучшие свои дни мог бы замолвать за нее словечко, но главных ролей ему все равно никогда не давали. Значит, Бетин разозлилась, узнав, что он не сдержит обещание думая он ей так и не сказал, что ничем не может помочь. Даже когда между ними было все кончено. Говер продолжал кормить ее обещаниями. Наверное, опасался, что его обман раскроется, вздумая она пойти прямо к начальству. Им явно не понравится, что он похваляется связями, и его карьере наступит конец. Чтобы этого не допустить, он мог и на убийство пойти. «Вы считаете, что Беттину убил мистер Говер?» Дейзи давно поняла, к чему клонит Кокрейн. Он ей все больше и больше не нравился. Если так, ему, по крайней мере, не придется волноваться о пенсии. «Пусть это полиция выясняет!» Дирижер многозначительно посмотрел на Дейзи. «Обязательно выяснит!» Впервые за вечер Дейзи обрадовалась приходу Пайпера. «Мистер Кокрейн?» Она с облегчением вздохнула. Дирижер с его огульными обвинениями был не лучше Марченко, но тот хотя бы был персонаж интересный. Тем временем от инспектора вернулась миссис Кокрейн. Вид у нее был довольный. — У меня возникла идея, — обратилась она к Дейзи. — После похорон мисс Уэсли, то есть миссис Абернати, я устрою у себя поминальный обед. Наверняка народу будет много. Ее сестра Тихоня попросту не сможет принять... Всех, как подобает. Предложение было щетым, если бы шло от чистого сердца. Однако по самодовольному выражению лица миссис Кокрейн было понятно, что она предвкушает возможность поиграть в благотворительность, а заодно и показать свой талант в устроении приемов. «Да, действительно, в доме Абернати недостаточно места, чтобы принять большое количество людей. Так что, возможно, Мюрилл и мистер Абернати не отказались бы от вашей помощи. Но ведь есть еще и родители. Вдруг не согласятся?» «Уверена, они будут рады, что с них снимут эту заботу», – решительно сказала миссис Кокрейн. Дейзи подумала, что Кокрейна ей определенно не нравится. В гримерную вошел майор Браун. «А, вы все еще здесь, дамы?» – весело сказал он. «Я нашел вечер, куда можно воткнуть новый концерт, если постараться. Надеюсь, у вашего супруга найдется свободное время на неделе, миссис Кокрейн?» «Я понятия не имею. Для таких вопросов есть секретарь». «Хорошо, хорошо, утром позвоню», – сказал майор, ничуть не обидевшись. Э, «Мисс Деллимпл, вы-то с господином старшим инспектором придете, если все получится?» «Я, пожалуй, приду. А вот за мистера Флетчера ручаться не могу». Дейзи с сожалением подумала, что сейчас они бы уже ужинали. Он всегда ужасно занят и его могут вызвать в любой момент. Ну, славный малый, быстро совсем разберется, не сомневаюсь. А берернати еще не появился. Хору вроде бы не скоро в следующий раз выступает, а по понедельникам у них так и так вечером репетиция, так что проблем не будет. Прошу меня извинить дамы и пойду-ка я и с финчем потолкую. Он приблизился к щедушному органисту. Тот репетировал что-то на воображаемом инструменте и недовольно завершил пассаж мощным аккордом. Миссис Кокрэн какое-то время сидела молча, нетерпеливо постукивая носком туфельки по полу. Потом не выдержала. «Не понимаю, почему он так долго держит Эрика?» «Прошло всего несколько минут. Все равно долго. Чего такого им может сказать Эрик, чего еще не сказала я?» Право же, полицейский стал слишком много о себе воображать. Старший инспектор Флетчер расследует убийство, напомнила ей Дейзи. Вздор! Чем больше я над этим думаю, тем больше убеждаюсь, что у миссис Абернати был удар. Ах, вот и Эрик! Кокрейн что-то быстро обсудил с Брауном и Финчем, после чего миссис Кокрейн увела мужа. папер убил Финча, а майор вернулся к Дейзи. «Похоже, все получится», – торжествующе объявил он. «Я бы предложил вам выпить по этому случаю, однако вся выпивка у меня в кабинете. А там сейчас господин старший инспектор». «Благодарю вас, но даже если бы удалось до нее добраться, думаю, на голодный желудок пить не стоит». «Милочка моя, вы, должно быть, с голоду умираете». О, «Моя секретарша делит столе банку с печеньем. Подождите-ка здесь». Он ретировался и вскоре принес жестяную банку печенья СРТИ. Они угощались галетами и имбирным печеньем и вели малозначительную беседу, старательная, избегая темы убийства, пока дверь снова не открылась и на пороге не появились Мюрриел и мистер Левич. Мюрриел торопливо направилась к Дейзи. «Ваш инспектор сейчас беседует с Роджером», — сказала она, — «присутствует доктора Вудварда». «Алик не будет утомлять мистера Бернати», — заверила Дейзи, — «усаживая ее на стул рядом с собой. А вам станет лучше, если вы съедите хотя бы одно печенье. Пожалуйста». «О, я не хочу!» «Поешьте, дорогая!» — сказал Левич, «передавая ей банку, протянутую майором. Как вы поможете мистеру обернать, если сами заболеете?» Мюрил слабо улыбнулась, взяла вафельку и слегка ее надкусила. «Берите, берите, мистер Левич!» — предложил Браун. «Мы с мисс Дел Римпл уже неплохо угостились, так что мне все равно придется покупать секретарше новую банку». Левич поколебался, затем кивнул, придвигая стул поближе. Они устроили небольшое чаепитие без чая, и все это время Дейзи старалась не думать о бедном Роджере Абернате, на которого неизбежно падало подозрение в убийстве его жены. В дирижерском кабинете Алик опустился на такой же рыжеболотный клетчатый стул что и в гримоуборной. Напротив на похожем стуле сидел, тяжело обмякнув, Роджер. Глядя на него, Алик думал, что, наверное, из-за болезни он выглядит лет на 25-30 старше жены, А на самом деле их разделяла самое большая лет 15. Хотя на сцену в этот вечер Роджеру выходить не требовалось, одет он был во фраг, сложившийся складками на тучной фигуре, на которую ни один костюм не садился как надо. А Алику вспомнилось французское изречение. Ему неуютно даже в собственной шкуре. И судя по тому, что Алекс слышал, брак с Бетиной не прибавил Роджеру уюта. Так что очень маловероятно, что подруга Дейзи влюблена в зятья мистера Абернати болен, господин инспектор», — напомнил доктор Вудвард. «То, о чем Алику и так было прекрасно известно». Алик кивнул. «Расскажите мне о своей жене, сэр», — мягко попросил он. «Я любил Бетину», — ответила Абернати тихим, нерешительным голосом. Стекла его очков помутнели от слез. «Да, ангелом ее не назовешь. Но для меня было радостью смотреть на нее, слушать ее, знать, что она моя. Мне выпала честь открыть ее великолепный голос». Когда она согласилась выйти за меня замуж, я не верил своему счастью. Как же мне теперь жить-то без нее? Я не смогу. Не смогу. Довольно, вмешался доктор. Я не вправе такое допускать, господин старший инспектор. Пусть мистер Абернати хорошенько отдохнет за ночь, а завтра проконсультируйтесь с его лечащим врачом. Стоит ли продолжать беседу? Вызвать Кэп? Сдался Алик. «Я пошлю сержанта с мистером Абернати и мисс Уэсли, в случае чего он окажет помощь и проследит, чтобы по дороге не возникло трудностей». Он умолчал о том, что сержанту будет велено опросить слуг. Несмотря на верность своей необъятной, такой же, как и он сам, супруги, Том Тринг умел так очаровать служанок, что они хотели выкладывать ему сведения, о которых и сами не подозревали.